С этими мыслями Власов улегся на койку и закрыл глаза. Перед завтрашним днем надо было хорошо выспаться, привести в порядок мысли, наметить какой-то план дальнейших действий. Плохо, что посоветоваться было не с кем. Впрочем, что за человек этот боярский? Конечно, подсадная утка. Начи бы Штрик Штрикфельд не советовал так настойчиво встретиться именно с ним. Но всякий агент, в конце концов, тоже человек. Есть у него свои мысли и чувства, есть и соображения, порой даже разумные. А что он потом настучит на тебя, так это вовсе и не так уж страшно, если заранее знаешь, с кем имеешь дело. Не успел Власов закрыть глаза, как вновь очутился в той самой приемной Поскребышева, которая привиделась ему в т у х о в е ж с к о м сарае. Вновь сидел он вместе с многочисленными немецкими офицерами за длинным столом и держал речь про то, что надо спасать Россию. И внимательно слушали и громко аплодировали. Но Власов был неспокоен и часто сбивался. Говорил какие-то не те слова. То звал немцев помочь достроить социализм, то клялся в любви к немецкому фюреру, то переходил на шепот и обещал собравшимся стать русским царем. и выдать своим друзьям большие поместья и много крепостных душ. Господи, сколотящимся сердцем, говорил себе Власов, да что же это за колесицу я несу? И ведь слушают они меня. Неужто тоже спятили? В этот момент какой-то тип в штатском, сидевший верхом на стуле в конце стола, повернувшись спиной к собравшимся, внезапно завопил. Свинья! Убрать свинью! Все заметно смутились и стали заталкивать Власова под стол, приговаривая, скорее-скорее, а то зашибет. Власову уже стало очень обидно до невыносимости, потому что с гостями тогда же в его деревне по самой большой пьянке не обращали. Под столом он увидел рядом с собой в и л ь ф р и д а Карловича, крайне смущенного и все повторявшего, не извольте беспокоиться, сам он дурак. А из-под стола мы с вами непременно вылезем. Но было все же неприятно, потому что оказались они среди длинных рядов начищенных сапог, владельцы которых непрерывно перебирали ногами и ненароком иногда то в лицо, то в задницу попадали. А между сапог просвета не видно, чтобы наружу вылезти. Двигаться можно было только вдоль стола, вперед, где виднели сапоги того, т о про свинью кричал. Ползти не было смысла. Можно было и назад, туда, где только что стоял Власов и речь произносил. Там место было не занято. Власов решил, что лучше назад. И осторожно из-под стола выглянул. Сердце его захолонуло. Его ждал улыбавшийся Сталин. Власов кинулся опять под стол, но краем глаза успел заприметить, что на Верховном была надета черная ряса, и читал он апокрифы, кажется, книгу Сироха, за которой Андрей Андреевич раз в духовной семинарии получил на уроке жирную двойку и был дран потом за уши. А Сталин все бубнил, что влечет его, Власова, судьба, которой он достоин. И будь он сам для себя тяжелее тьмы!» Власов закричал и от собственного крика проснулся. Высоко стояло солнце, в комнате было тихо и пусто, о т е р е в пот с олба, перекрестился. Сон не предвещал ничего хорошего. Но было воскресенье, и Власов успокоил себя тем, что праздничный сон до обеда. В дверь осторожно постучали, на пороге стоял немолодой уже офицер с короткой стрижкой, маленькими ушами, глубоко посаженными внимательными глазами и носом картошкой, вздернутым над небольшим волевым ртом с тонкими губами. — Решите войти? — с некоторым вызовом в голосе спросил полковник, и, уловив кивок головы Власова, отрекомендовался «Боярский Владимир Ильич». «Капитан Штрик-Штрикфельд передал, что вы хотели говорить со мной. Я прибыл. Будем говорить?» Власов понял, что полковник боится, как бы ему ни указали на дверь. Наверное, так с ним уже не раз случалось в лагере. Отсюда его вызывающая интонация и испуганно бегающие глаза.